— Это все моя Ленка, старшая, — сказала Ольга. — Забодала всех чистотой. Плеж проела. — Поменяйте нам обои старые, краску купите. Я на окна и батареи смотреть не могу, — Ольга жаловалась на дочь. Мы прошли в кухню, где запущение всегда более заметно. Несмотря на то, что мы предупредили только чай, Ольга затеяла пир. И, естественно, ничего не успела. На плите булькали в кастрюльке, выпустившие белок яйца для оливье. На столе картошка в мундире, которую начали чистить для салата и селедки под шубой. Сама селедка, халтурно освобожденная от костей, соленые огурцы в банке, военая колбаса, пустые пакеты, ножи, ложки, разделочные доски. На столе.. Не было пяти квадратных сантиметров пустого места. Словом, картина много хочу, мало умею. Ой, девочки, глупо и бодро сказала Ольга, я сейчас быстренько все доделаю. Здесь быстренько, часонатво подумала я, но вслух сказала, А для чего еще подруги? Как не в помощь? Мы распределили обязанности и приступили к работе. Ольга продолжила рассказывать о дочери. Будто кран закрыли на минуту, а потом снова открыли. — Ты, — говорит, — мама неаккуратная. — когда мне аккуратной быть? — Как проклятая с утра до вечера, весь дом на мне. Я ей не нравится — сама убирай. Она за вами, мол, не наубираешься, и в туалете воняет. А это, отвечаю, сортир, а не розарий. Ну, туалет она моет, перчатки натянет и драет, и драет. Ты, говорю, еще маску напяль. Оля, — перебила я, — а младшая дочь? Ольга запнулась, словно только вспомнила наличие второй дочери. Со старшей пример берет. Тоже гонор начинает показывать. И вот Ленка мне... А как девочки учатся? Я увижу их сегодня. — Не, они у бабушки. Учатся? Ну, — То нормально. — Зачлен ко мне претензий. Все родители время от времени жалуются на детей. Но львиная доля в наших жалобах — гордость за детей. Я, скажем, возмущаюсь. Сын два месяца сидел в каком-то молодежном чате, прикидывался летчиком-полярником и морочил головы взрослым девушкам. Подтекст моих речей — «Мальчик с компьютером на «ты»» в Ольгиных словах. Подтекст не просматривался, но предположить, что она из двенадцатилетней девочки сделала себе врага, было нелепо, да и вникать не хотелось. После нашей с сестрой веселой потасовки и совместно принятого душа настроение было самое благостное. — Да будет тебе, Ольга! — примирительно сказала я. — Радуйся, что дочери такие чистюли, Безо всякого твоего усилия. Не удержалась от шпильки и тут же перевела на Пушкина. Вспомнила его слова. — Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. — О! — Ногти! — подхватила Ольга, которой каждая лыка была в строку. — Как сядет Ленка за маникюр, так три часа возится. — Кутикулы выводит. от отродясь, никаких кутикул не было. — Оль! — Ну, хватит, — попросила Маша. — Несешь и несешь. Можно подумать, что ты дочь не любишь. — Как не люблю? — опешила Оля. — Разве можно не любить? «Тогда не наговаривай на ребенка, а то Настя подумает, что ты не мать и хидна». «Ты что?» — испугалась Ольга. «Настя, правда?» «Ни в коем разе!» — успокоила я. «Стремление к совершенству бесконечно, хотя... А чего тебе стремиться? Ты всегда была воплощенным совершенством». Маша легнула меня под столом ногой. Оля иронии не поняла. — Помнишь, — спросила я, — как ты надевала мои вещи, однажды я тебе устроила разнос? — Не помню, — удивилась Оля. — Так было. — А как мамину чашку разбила? — Что-то смутно вспоминаю. — Ничего удивительного. Ты была настолько поглощена Лешей, что ничего вокруг не замечала. На лице Ольги. Скорее досада отразилась, чем благостное воспоминание. Я не успела понять, в чем дело, как пришел сам Алексей. Если за прошедшее время Ольга раздалась, я усохла, то Леша почти не изменился. Слегка заматерел и морщин мимических прибавилось. Он по-прежнему улыбался, стеснительно и мило. Не знал, как здороваться со мной обняться за руку. Ольга приветствовала мужа вопросами, заданными грубым тоном. — Майонез купил? — Забыл? — Меня поразило ее лицо, ведь как на него прежде смотрела, как на божество, не дышала, налюбоваться не могла а теперь, губы поджала, в глазах неприкрытое презрение Я подошла к Лёше, поцеловала его в щеку. «Здравствуй, Настя! Сколько лет, сколько зим!» Он ещё шире улыбнулся, что тут же было отмечено Ольгой. «Чё лыбишься? Всё лыбится, всю жизнь с улыбочкой. А майонез кто купит? Нам для оливье нужно и в селёдку под шубой слоями покрывать». Ругать Лешу за улыбку, природную, неотъемлемую, составляющую его лица и мимики, все равно, что обвинять человека в том, что глаза у него зеленые и не карие. — Несись в магазин, — продолжала командовать Оля, — а одна нога здесь, другая там. Еще вина купи или, девочки, может, шампанского или коньяка, — расщедрилась она. И меня снова шокировала игра ее лица повернувшись к нам ольга излучала добро и радость обратившись к мужу злобную усталость у меня денег не было оправдывался леша а у тебя их никогда нет с готовностью усмехнула соль работничек добытчик захребетник помолчи скривился леша хоть при чужих а настя нам не чужая «Мне от нее скрывать нечего. Держи деньги. И майонез на перепелиных яйцах не покупай. Перепелинами я брезгую». «Она брезгует», — мысленно возмутилась я. «Посудой в жирной смазке не брезгует? С газовой плитой, которую столетие не мыло, живет, не страдает?» надранный линолеум и тараканьи следы не морщится, а диетические яйца не угодили принцессе. Маша поняла мое состояние и постаралась перевести всю шутку, когда Алексей ушел. Ведь как Ольга высчитывала, выходит, замуж за лейтенанта. Через два года он старший лейтенант, потом капитан, майор, словом, к тридцати годам — Ольга у нас генеральша. Юмор на данную тему Ольге был недоступен. Она серьезно подтвердила. — Вот именно! Из-за него не доучилась, техникум бросила, увез на край света. Уж вернулся Леша из магазина, а Ольга продолжала расписывать его недостатки. Как Леша медленно продвигался по службе. Только до капитана дослужил. Каким молухом себя выставил в той истории с самоубийством солдата? Как Лешу сделали крайним, а он только ушами хлопал? Называла мужа, который тут же находился только в третьем лице. Он, его, ему. Попытки Маши заткнуть подругу не увенчались успехом. Ольгу несло. Сменила пластинку. Час назад старшую дочь Хайла, теперь мужа. Илюше было неудобно, но не слишком. Он слабо огрызался, но жену не приструнивал. Привык.